Глава 38 Вряд ли вырвусь сегодня в костел, подумала я. Петр потащит меня в свой дом. Родственники окружили меня таким плотным кольцом внимания, что я уже скромно строила планы. Они скрутили меня своей любовью и не отпускали. Лишь на пятый день удалось мне вырваться из цепких объятий родни. Я сразу же понеслась в костел. Под величественную органную музыку с замирающим, трепещущим и жаждущим любви сердцем вошла я в храм чистоты. И что же? Я обыскала там все закоулки, даже заглядывала под скамейки, но Казими же не нашла. Убитая горем, поплелась я в родное гнездо. «А что, если ему ждать надоело, и он уехал?» — гадала я. «А что, если он обиделся на меня?» «А что, если он меня разлюбил?» Но все было не так. Казимиш изо дня в день ждал меня вовсе не в костеле. Он издали наблюдал за входом, справедливо полагая, что другим путем в костел попасть невозможно. Когда я вышла из костела, он спокойно потопал за мной. Лишь рядом с домом бабушки Франи он рискнул обнаружить себя». Для меня это произошло совсем неожиданно. Глотая слезы, я по узенькой улочке, и вдруг была схвачена за руку, схвачена грубо, и глазом моргнуть не успела, как оказалось в темном подъезде. Чьи-то губы впились в мои, я готова была оказать яростное сопротивление, но услышала голос казимижа: «Муза, любимая! От счастья я едва не упала!» «Муза!» — шептал мой Казимеш, приподнимая меня от пола. «Как люблю я тебя! Если б ты меня так любила!» «Давай не будем считаться!» — ответила я. Он вернул меня на пол и сказал. «Уходи!» Да выпендривалась, подумала я. Казимеш мне пояснил. «Я останусь здесь. Хочу точно удостовериться, что за тобой не следят. А завтра приходи снова в костел. Когда? Когда сможешь?» В восемь утра уже буду там, заверила я, а Казимиш, зная мои привычки, рассмеялся. Если будешь двенадцать, и то уже хорошо, — сказал он, нежно целуя меня в щеку и легонько подталкивая к выходу. Я вынуждена была покориться, хоть и очень мне того не хотелось. Однако далеко я не ушла, а спрятавшись за углом, дождалась Казимиша. Не могла я уйти, не взглянув на него. Казимиш вышел, посмотрел по сторонам и быстро пошел. На нем были голубая рубашка, усыпанная крупными красными звездами, и легкие пляжные брюки серовато-белого цвета. Странная рубашка и не менее странные брюки. Обычно он был придирчив к одежде. Не очень-то по погоде оделся Казимеш, подумала я, отмечая, что он загорел, а волосы выгорели и порыжели. Ночью я почти не спала. Думала о казимиже, вспоминала его губы, его поцелуи. Наконец наступило утро. Оно брызнуло в окно радостными лучами. Я вскочила с кровати, обняла воздух, поцеловала его и воскликнула. «Мой Казимеш!» Резво влетев в столовую, я проделала то же самое с бабушкой Франей, онемевшей от удивления. «Ты уже встала, Муза?» — спросила она, когда к ней вернулся голос. «Уже, уже, уже!» — закружила по комнате я в ликующем вальсе. «Музка, что случилось?» — это уже дедушка Казик спросил. «Проснулась весело», — сообщила. Я. «Но Марыся еще не кричала», — промямлил он, отводя Марыся роль петуха. «Ты предлагаешь мне ее разбудить? Я готова!» «Марейся, Марыся! дурачась, воскликнула я. Бабушка Франия и дедушка Казик с улыбками умиления смотрели на меня и изредка переглядывались, пожимая плечами. Им было ясно, что я в отличнейшем настроении, но причин понять они не могли. Страшное любопытство разбирало обоих. Они лишь подыскивали форму для его выражения». Первая нашлась бабушка Франя. «Ты влюбилась!» — заключила она. «И потеряла сон!» — добавил дедушка Казик. «Точно! Вы угадали!» — воскликнула я и бросилась целовать милых своих стариков. «Но больше не спрашивайте ни о чем, потому что я все равно не расскажу вам, как красив он и как умен, как ясен и смел его взгляд, и как горячие его поцелуи. Ничего этого вы от меня не услышите, сколько не просите». «Да уж», — поджала губы бабушка Франя, — «в наши годы уж точно добиваться от девушки такой откровенности казалось кощунственным. Вы жили всего лишь в прошлом веке», — напомнила я. Плотно позавтракав на радость бабушки Франи, я помчалась к костел. Я неслась по улицам города, мысленно представляя, как взгляну на казимижа, как утону в его бездонных глазах, как станет он восхищаться моей красотой, уж простите, и другими достоинствами, коих у меня, как вы знаете, нет и в помине. Ничего не поделаешь, чем меньше достоинств у женщины, тем сильнее просит ее душа комплиментов. Моя душа погибала без комплиментов, на которые никогда не скупился Казимеж. Уже подходя к костелу, я заметила множество людей. Это мне показалось странным. Костел не пивная, и народ там никогда не толпится. Я так спешила к Казимежу, что даже изменила своим привычкам и не примкнула к толпе. Совладав с любопытством, я отправилась дальше и торопливо вошла в костел. И на этот раз же не было. Но я волноваться не стала, а подумала. Он верно, как в прошлый раз, решил за мной последить. Покидая костел, я собиралась направиться к площади Старомяста, а потом через мост на улицу, ведущую к дому бабушки Франи. Но планы мои были нарушены. Я увидела у костела машину скорой помощи. Народ волновался, недовольный, что его разгоняют. То и дело раздавались крики, полное ужаса. «Матка-боска! Матка-боска!» Плохое предчувствие овладело мной. Казалось, происходит нечто ужасное не там, в толпе, а в моей жизни. Я остолбенела, и не в силах было двинуться с места, когда услышала ультразвук Марыси Сташевской. — Да вот же она, невеста покойного! Муза, иди сюда! Твой казик погиб! Я вскрикнула. Ноги мои подкосились, но устояла. Услышав, что я невеста, народ раступился, вопль застрял в моем горле. Казимиш, разбросав ноги и руки и отвернув от меня лицо, лежал на брусчатке. Его серовато-белые брюки стали беловато-серыми. Голубая рубашка с красными звездами, разорванная в нескольких местах, была так несвежа, словно ею протирали полы. Выгоревшие рыжевато-русые волосы спутались и были в крови. Я упала на колени и поползла к Казимишу, приговаривая. «Любимый, ты ведь живой! Ты живой!» Остановить меня никто не рискнул, даже отчаянная Марыся. Я подползла к Казимежу и заглянула в его лицо. Оно было так сильно разбито, что я испуганно отвернулась. «Это Казимеж Балицкий?» — спросили меня. «Да, это он, мой любимый!» — не узнавая своего голоса, ответила я. «Кто-то поднял меня». «Нам нужно поговорить», — услышала я чужой мужской голос. Сомнобылически ответила хорошо и села в машину, которая вскоре затормозила у старинного особняка, обнесенного высокой оградой. Происходило все как в тумане, как не со мной. Когда дверь особняка открылась, я увидела Колю. Колю, мужа противной выдры. Коля повел меня по широкой мраморной лестнице. Потом мы долго шли по длинному коридору, пока не уперлись в старинную дубовую дверь. За дверью был кабинет с массивной мебелью. «Муза, расскажи про Казиме Жабалицкого!» Усаживая меня на диван, грустным голосом попросил Коля и виновато добавил. «Пожалуйста, все, что знаешь. Сердце мое пронзила невыносимая боль».